Глава тридцать Отец вошёл вечером, предварительно постучав в дверь. Так на него не похоже. Прошёл к моей кровати, осмотрелся вокруг. «Я часто сюда приходил. Всё ждал, что ты вернёшься. Валя убирается здесь каждые три дня». Я села на кровати и, обняв подушку медведя, уставилась в одну точку. «К чему эти сантименты?» «Если хочешь так меня разжалобить, не выйдет». Он вздохнул, присел рядом и тоже сосредоточил внимание на стене напротив. Широкий подбородок дёрнулся, будто отец хотел что-то сказать, но никак не решался. «Я... не умею говорить то, что надо. И любить, наверное, не умею. Я виноват в том, что случилось с твоей мамой. Виноват в том, что ты ушла. Знаю, дочь, я тот ещё мудак». Но это свадьба. Это я делаю для тебя. Возможно, когда у тебя появятся свои дети, ты меня поймёшь. Хаджиев этот, он из другого мира. И любить тебя он никогда не будет. Ему нужны твои деньги. Оттяпать кусок как можно больше, как можно жирнее. Я хмыкнула. А Кириллу, значит, не нужны деньги, да? Кирилл на мне по большой любви жениться хочет. Пап, ты серьёзно? «Да этот ушлепок весь пол тут слюнями закапал. Он меня тупо поиметь хочет, а заодно и твой бизнес. Вот и всё. Да, Хаджиев, мудак, но Самсонов ничем не лучше. Ты бросаешь меня в огонь». «Самсонова я знаю. Он тоже не подарок, но он тебя любит. И ему я доверяю. Завтра ты выйдешь за него замуж. Не захочешь сама, обойдёмся без твоего присутствия. Всё. Встаёт, чтобы уйти» а я ловлю его руку. «Пап, Лера, я сказал всё». «Нет, папа, я не хочу замуж за Самсонова. И я не выйду. Можешь подделать документы, запереть меня в этой комнате хоть на год, что угодно. Но я не стану женой Кирилла. Ни за что». Освободив свою руку, мрачно посмотрел мне в глаза. На лбу пролегла глубокая складка. Прервав зрительный контакт, он моргнул и пошёл к двери. «Спокойной ночи, Лера. «И тебе, пап. Пусть тебе приснится то, что сделает со мной Самсонов, когда ты добровольно отдашь ему меня на съедение». Вышел из комнаты, хлопнул дверью. А я, вспомнив свои юные годы в этой тюрьме, яростно вскочила с кровати. «Я не выйду за Самсонова». Выглянула в окно, увидела толпу охранников. Теперь они дежурят здесь круглосуточно. Отец не позволит мне сбежать. Но если я утром скажу, что согласна на брак с Кириллом... Они могут потерять бдительность, а мне удастся ускользнуть по дороге в ЗАГС. Хуже будет, если работника ЗАГСа привезут сюда. Но и в таком случае я найду выход. Пока я нервно разгуливала по спальне, свет на улице стал тускнеть, а в доме повисла звенящая тишина. Кто-то тихо постучал в дверь, повернул ручку. Я шагнула назад, ища взглядом хоть что-то, что может послужить оружием. Вдруг это Кирилл? Но дверь приоткрылась, и я увидела большую бритую голову Егора. «Валерия Игнатьевна, пойдемте, я помогу вам выйти. Что? Я не ослышалась? За забором вас ждет Шамиль, он меня прислал. Мои брови поползли на лоб. Так и захотелось сказать: и ты, брут, не стала терять время, отведенное для побега. А отец, что ж? «Надо будет его предупредить насчёт предателей. Хотя, по-хорошему, он заслужил. И как ты это объяснишь отцу?» Запыхавшись от бега по саду, останавливаюсь, упираясь ладонями в колени. «Не для меня такой активный образ жизни. Напомните, с чего это всё началось? Вернее, с кого?» «И я, дура, сейчас бегу к нему. Попросту нет другого выхода. «С одной стороны, Хаджиев абсолютно чокнутый мудила, с другой стороны, мудила ничем не лучше». «Только если в случае с Шамилем меня насиловать никто не планирует, да, я помню почему, то в случае с Кириллом всё закончится трагично. Либо я его грохну, либо он меня». «Разберёмся», — отвечает мне Егор, поглядывая назад, туда, где должна быть охрана. «Но я их почему-то не вижу». «А где все?» Не уверена, что хочу знать ответ на этот вопрос. «Чая напились. отдыхает. Пойдёмте, Валерия Игнатьевна. Скоро уже утро. Пробираемся сквозь кустарник ежевики. Я царапаю руки и плечи. Шиплю от боли. Нам обязательно сюда ломиться? Здесь мне будет легче перекинуть вас за забор. И действительно, здесь отсутствует колючая проволока на заборе. Да, мой отец параноик. Ты со мной пойдёшь?» спрашивая Егора, когда тот приседает и складывает руки в замок, чтобы я на них встала. «Нет, я тоже чаю выпью и останусь. Давайте, Валерия Игнатьевна, ну же». «Почему ты предал отца?» Задаю вопрос в лоб, на что Егор еле заметно морщится. «Не нравится слово «предательство»?» «Долго объяснять, Валерия Игнатьевна, времени нет сейчас». «Ты причастен к его ранению?» «Продолжаю свой допрос». «Нет, не причастен. Так ради чего тогда?» «Сколько тебе заплатил Хаджиев?» Егор вздыхает. «А вы только о деньгах и думаете, да? Шамиль моей сестре помог выбраться из наркоманской пропасти, так что называйте меня как хотите». Я отвожу взгляд. «Извини». «Ничего, Валерия Игнатьевна. Ты только не вздумай моему отцу вред причинять, понял? Я тебя сама за это прикончу. Не бойтесь, вашего отца я не трону. Я всё ещё здесь только ради вас. Шамиль был готов к подобному». «Он хитрый подонок. Будьте с ним осторожны. Он любого человека сломает, переступит и дальше пойдёт. Не льстите себе. Он любить не умеет, лишён этого чувства». С полминуты молчим, смотрим друг другу в глаза. Я киваю, и Егор вновь складывает руки в замок. Оказавшись за забором, тут же попадая в руки Хаджиева, и тот ставит меня на землю. «Слышал всё, значит?» «Привет, королевна. Как дела?» «Усмешка уголком рта всё такая же. Блин, и надо мне было запасть на этого придурка. Поехали». Обхожу его, сажусь в машину. И Хаджиев, запрыгнув следом, бьёт по газам.